На рикошет плечо ободрало. Отобрав у заместителя Видон, Аберштурнфюрер принялся щедро поливать маслом шинельное сукно. «Все!» — отбросил он в сторону, опустевший Видон. «Поджигайте и бросайте их во двор!» Когда из окна шлепнулась первая дымящаяся шинель, русские даже на какой-то момент перестали стрелять.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 Моррис отскочил назад, вскидывая автомат. Женщина! Спутанные, перепачканные пылью волосы, разодраны в тряпкий халат, когда-то белый. В правой руке зажаты окровавленные ножницы. Вот чем она пырнула этого русского. Фройлен, бросьте свое оружие. Ножницы звякнули о пол. Ползите внутрь, быстрее женщина подчинилась какая-то мелочь зацепилась за сознание оберштурфюрера что-то совсем незначительное встаньте солдаты подскакивают к ней но медсестра делает протестующий жест сама не вправду опираясь на стену она медленно приподнимается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 А седат на пол еще один, роняя на пол карабин. Ках-ках! Брека топал автомат. На этом это же больше никого нет. Граната на полу. Ответить колпачок, выпал шарик, рывок. И тяжелая толкушка М-24 улетает вверх по лестнице. Там гулко бабахает.